410. Август, 29. -е. Контроль над сознанием требует допущения только тех мыслей и чувств и эмоций, которые соизмеримы с раз принятым устремлением к свету. Во внутреннем мире своем, где высшее Я, Владыка, ему и принадлежит высшая власть над всем, что там происходит, энергии восходящего движения не могут постоянно гаситься энергиями тянущими сознание вниз. Эта бесплодная и лишенная целесообразности борьба между притяжениями к полюсу света и тьмы должна прекратиться, закончившись полной победой света. Неразумно, зная значение каждой мысли, порождать мысли, влекущие вниз. Овладение мыслью предполагает уничтожение половинчатости и двойственности мышления. Осознание значения нейтрализующей энергии света – мысли. дает духу силу яро и огненно утверждать в себе светоносную мысль. Победа нужна для будущего, когда порождения свои станут перед порогом, преграждая дальнейший путь, когда придется делать выбор, последний между устремлениями к свету и порождениями низшего я. Контроль над мыслью приводит к овладению ею. Власть над мыслью открывает врата.